Последняя река Доктору Эрнандо Рейс-Дуарте, руководителю нашей борьбы за охрану природных богатств в Колумбии, посвящается эта книга. Зизора Уанья Донамаре Пузаин «Глухой стук в глубине тропического леса. Кто-то где-то передает послание». Короткая дубинка из белого, как кость, твердого дерева, кайманчилью ритмично колотит по барабану, похожему на лодку. Маленький смуглый человек в красной наметренной повязке отрывает взгляд от сети, которую он вяжет. С минуту напряженно слушает, потом поднимается и идет за своим барабаном. Это выдолбленная кривая колода из Бога» заостренная с одного конца, обтянутая тем, что некогда было желудком крокодила. Ладони человека легко ударяет по тугой пленке, передавая послание дальше. Зизора уаня до Пузаин. Старый человек спускается по реке к морю. По лесной речушке скользит через перекат пирога. Она выдолблена из бревна Сейбы. Длинная, низкая и поразительно устойчивая, хотя такая узкая, что только в пору сесть одному человеку. На носу стоит молодой индейц с шестом, чтобы отталкиваться от скал и подводных камней. Его гибкое тело чуть-чуть покачивается, пружиня, как у лыжника на крутом спуске. Другой индеец рулит широким веслом. Третий сидит с веслом в руках, готовый помочь, если понадобится. Три молодых парня с характерными спокойными лицами индейцев Энгвера — высокие скулы, подстриженные челкой густые и сине-черные волосы. Они одеты в андеа, как бы лубяные плавки, и короткие набедренные повязки. Но ожерелей на них сегодня нет, и лица не раскрашены. Между ними сидит в челне седой мужчина. Он намного старше их. Хотя лицо, шея и руки его от многолетнего загара почти такие же смуглые, как у индейцев, все равно сразу видно, что это белый человек, европеец. Сейчас он одет так же, как его товарищи, а на щеках и на носу видны следы индейского ритуального узора. Красная краска из ачиота и жира дикой свиньи смыта, но черный сок плодов генила не сразу поддается воде и мылу. Поверх двух тонких бальцевых бревнышек на дне лодки лежат мешки и узлы из прорезиненной материи, которую делают лесные индейцы, пропитывая тонкий брезент соком гевеи. Раньше для того же применяли луб. Лодка скользит дальше через бурлящие пороги, через глубокие тихие плесы. Они сейчас в засушливую пору прозрачнее зеленого стекла. Весла вспугивают стайки рыб. С солнечных лужаек на берегу сползают в воду широкие черепахи. Красные и темно-фиолетовые цветки на гирляндах лиан роняют в реки лепестки. За ними гоняются золотистые дорады. Текут километры, идут часы. Снова перекат, между камнями клокочет белая пена. Последние маленькие бунт реки перед тем как равнина начнет ее укращать. Белый мужчина поворачивает голову и долго глядит на бурлящую воду, слушает ее песню. Рулевой направляет длинную пирогу к песчаному берегу, за которым плотной стеной стоят невысокие деревья со светлой корой и большими сердцевидными листьями. Белая бальца. Несколько ниже по реке возвышается могучее дерево караколи. Длинные, прямые, толстые, как канат, темные лианы свисают с его кроны, купая в воде свои корневища. Это анкла, самые крепкие и упругие среди здешних лиан. Выше по течению, рядом со стремниной, растут сурибио, низкие, сутулые, ветвистые, с блестящими ланцетовидными листьями. Узловатые ветки далеко простерлись над рекой. Четыре странника выходят на берег. Индейцы забирают из пироги мачете и топоры. Двое начинают срубать бальсу, самые высокие и толстые стволы. Третий живо сооружает наклонный навес из листьев бихау в таком месте, чтобы не видно было с реки. Белый надевает кожаный пояс с мачете и финкой, берет дробовик и уходит вглубь леса. Через несколько минут индейцы слышат выстрел. Смотрят друг на друга, кивают, и снова топоры рубят пористую бальсовую древесину. За час до заката старик возвращается, на поясе у него висят два тинаму, забавные птицы, чуть больше цесарки, с круглой мясистой тушкой, тонкой шеей и смехотворно маленькой головой. Лагерь уже готов, кофе вскипел, Первые два длинных бальцевых ствола срублены. На импровизированных подставках, прикрытые сверху большими листьями, коптятся с полдюжины очищенных жирных дарат. Смеркается. Белый подвесил между двумя деревьями свой гамак и сетку от комаров. Индейцы постелили себе под навесом. Теперь все четверо сидят и ждут, когда сварится птица которая кипит в котелке вместе с пятью-шестью очищенными корнями и икады. В зарослях ниже по реке кричат маленькие длиннохвостые древесные чачалаки. Полчища насекомых и древесных лягушек начинают свой сумеречный концерт. Белый грезит наяву. Переносится в мыслях на несколько десятков лет назад, вспоминает свои первые встречи с индейцами Энгвера и их рекой. Не с теми молодцами, которые его сейчас сопровождают. Их еще не было на свете, когда Мари Гама, старый мудрый знахарь, усыновил молодого белого натуралиста и дал ему имя До -Хиви, речной орел. Полтора года лесной жизни было за плечами До -Хиви когда он впервые пришел в это племя. И он прожил у индейцев два года с одним только коротким перерывом и ездил к морю за своей молодой женой. Она последовала за ним в дебри. Здесь они провели вместе 14 месяцев. Жили в свайной хижине, одевались и раскрашивали себя, как индейцы, а иногда обходились без одежды. Охотились, ловили рыбу, возделывали землю. Единственным неиндейским было у них скудное научное снаряжение, чтобы собирать фауну для университетов и музеев. Кроме того, дробовик, штуцер, пистолет, аптечка и фонарь. Дважды они чуть не умерли с голоду и почти всегда жили в проголодь. Но они были молоды, а молодость вынослива. Не падай духом и не боится передряг. Сельва их не сломила. И когда они в конце концов оставили ее, то сделали это прежде всего потому, что мечтали о ребенке, о сыне. С тех пор Дохиви много раз навещал усыновившее его племя. Временами жил у него, стараясь помогать и служить ему в меру своих сил. А в промежутках надо было делать свою работу следуя своему жизненному предназначению. Он был шкипером рыболовного судна, экспедиционным проводником, хранителем музея, учителем в интернате. И всегда исследователем. Все остальное было тогда средством для того, чтобы заниматься исследованиями. В один прекрасный день его пригласили на должность профессора государственного университета, А через несколько лет предложили основать и возглавить новое исследовательское учреждение, составить программу экспериментов и наладить морские изыскания. Объем работы рос, росла и ответственность. Но как только представлялась возможность, он возвращался к своим смуглым друзьям в обширных лесах у подножия Анд. Он видел, как отступает лес». Как индейцев шаг за шагом теснят поселенцы, присваивающие себе чужие земли. Как молодых отрывают от родной культуры и развращают смертельные враги всех первобытных народов, виноторговец и миссионер. Правда, он делал все, что мог, отстаивая права своих друзей. Но этого было мало, слишком мало. Теперь он снова их навещал в последний раз и простился навсегда. Немного их осталось, старых друзей, с которыми он сблизился 30 лет назад. Престарелый знахарь возвратился к Солнцу. Его старший сын, тотемный брат Дохи Ви, ушел туда чуть раньше. Один за другим легли на отдых в лесную землю другие товарищи по охоте. Тот, который пьет из многих рек, тот, который не разговаривает, Маленький змей, два копья. Только я Диби, до Чама и Не Эн Саби, Коршун, Выдра и Оцелот, встретили его с купой стариковской улыбкой, преданным дружеским взглядом. Это их сыновья спустились с ним вниз по реке и теперь помогают ему строить плод. Он хочет проститься и с рекой тоже, рекой, с которой знаком столько лет. Рекой, чьих рыб первым исследовал и описал в книге, принесшей ему звание профессора. Он изучал много других водоемов, оба океана, омывающих берег Южной Америки, тихие блестящие горные озера настуденных Парамос-Анд, лиманы, угрюмые мангровые болота, широкие и мелкие равнинные озера, укрытые ковром цветущих водных гиацинтов и реки, впадающие в Карибское море, в Тихий океан, в залив Дарьин, в Оренока и Амазонку. Но это для него река из рек, его река. Последний раз пройдет он по ней от предгорий Ант до самого моря. Пройдет так, как много лет мечтал. Не на большой грузовой пироге и не на шумном катере, а на Бальцевом плоту. Сама река тихо донесет его до побережья. Это будет не экспедиция, а общение. Ведь он теперь сам хозяин своего времени. Теперь, когда пришла, пора подвести итог делу жизни и покинуть страну, которой отданы многие годы. Чтобы вернуться на родину. Родина — страна, которой он не видел добрых два десятка лет. Что он знает о ней теперешней, о ее ритме и новом лице? Не станет ли она для него чужбиной? Старик пожимает плечами и усмехается про себя. Нашел, из-за чего тревожится. Разве он не был всегда и всюду чужаком? Не считая каких-нибудь редких минут. Он поднимает голову и напряженно вслушивается. Темнеющим колодце леса зовет птичий голос. «Паку-не! Па Старик улыбается, вспоминая испанское имя этой птицы — соледат, одиночество. Индейцы молча ложатся спать под навесом. Белый по-прежнему сидит у костра. Воспоминания, будто стая белых цапель над тропическим болотом на рассвете. Воспоминания о первом посещении индейцев, когда он был принят в общину вольных дикарей и получил имя.